Это сейчас на кнопочку нажал, и всё готово. Даже на телефон можно сделать фотографию. А раньше нужно было всё подготовить. Сначала купить фотоаппарат, что было сложно. Продавались они не везде, да и стоили дорого. Потом в него нужно вставить плёнку, где всего 30 кадров. Обязательно настроить фотоаппарат. Не было авторежимов. Вспышку прикрепить, всё вручную. Виктор мечтал о фотоаппарате, но они были редкие и дорогие. И вот жена дала ему деньги на пальто – 80 рублей. Его месячная зарплата была 70 рублей. А он купил на эти деньги фотоаппарат зоркий. Вместо пальто. Жена удивилась. «Будешь ходить в старом, а ему хоть вообще без пальто. Главное, с фотоаппаратом». Позже накопили ещё раз на пальто, уже 120 рублей. А Виктор опять купил фотоаппарат. Уже профессиональный. Зенит. Жена бы так, конечно, никогда не поступила. Нужно сначала хозяйство наладить, а потом уже развлекаться. Посмотрела на Виктора снисходительно и промолчала. А муж увлекся фотографией всерьез. Купил себе специальные учебники. Все реактивы, специальную бумагу, ванночки, вспышку. Научился расставлять свет и выстраивать композицию. Главные модели – жена, дочка и знакомые портрет, в полный рост, в движении, но самое сложное и интересное – это фотографии проявлять. Для этого нужно было полностью израсходовать пленку. Все остальное происходило в темноте при специальной красной лампе. Виктор это делал в теплушке, завесив окна черными шторами. Иногда он брал с собой дочку, которая наблюдала за этим процессом, как за волшебством. После множества сложных комбинаций фотокарточки опускались опять в проявитель. Вот тут на свет и появлялись фотографии. На белом листе сначала проявлялись слабые контуры. Потом фотография становилась серой и постепенно получалась контрастной. Как было интересно угадывать, что же это будет или кто. Потом фотография отправлялась опять в закрепитель и выносилась на свет, чтобы оценить результат. Если фотографа он устраивал, то карточку отправляли в фотоглянцеватель. И развешивали сушиться на веревочку за прищепочки. У Виктора вся комната была увешана этими гирляндами из фотографий. Черно-белые портреты разных людей. Грустные, задумчивые, веселые. Тут были и дети, и взрослые, и пожилые люди. Все были так не похожи друг на друга. И эти портреты так отражали суть человека. Оксана могла часами сидеть около отца и рассматривать его работы. Они обычно молчали, думая каждый о своём, но так друг друга понимали. Жалко только, что мама не разделяла их увлечения. Она соглашалась только позировать. Вот она в анфас, а вот в профиль – гордая, красивая, молодая. Виктор смотрел на неё и улыбался. К этим фотографиям он был очень нежен и трепетен. Он их чуть ли не целовал. И дочку это очень умиляло. Оксана тоже часто была моделью, но ей больше нравилось быть по другую сторону фотоаппарата. В 12 лет она втихаря взяла фотоаппарат, настроила и сфотографировала Розу, которая стояла в узкой перламутровой вазе на столе книжки в зале. Потом она призналась в этом отцу, но на удивление он её не поругал, а похвалил. А когда они проявили её первую самостоятельную фотографию, Её радости и гордости не было предела. Оксана унаследовала от отца любовь к творчеству. Она любила рисовать, и это ей давалось очень хорошо. Особенно срисовывать. От матери ей не досталось, наверное, ничего, кроме скрытности и усидчивости. «Был бы ты более предприимчивый, мы бы уже давно озолотели на твоих фотографиях», со смехом замечала жена. «А мы что, плохо живём?» Улыбаясь, спрашивал Виктор. «Нет, но могли бы ещё лучше баню построить, на море съездить. У нас есть теплушка, чем тебе не баня? И мы и так каждый год летаем к моим родителям в Украину. Разве не отдых?» «Отдых? Но мы никогда не были на море». Муж посмотрел на жену. Она была задумчива. «Если тебе хочется, то давай накопим и съездим», – мягко ответил он. Но «Ну не могу я со знакомых брать деньги. Неудобно». «Да и что это за хобби такое, раз деньги за него получаешь? Оно превращается в работу, а значит, теряется свобода, творчество. Эх, непрактичный ты человек, Виктор!» Вдыхая, тихо произнесла Маша. «И дочь пошла вся в тебя. Дизайнером хочет всё стать. Разве это профессия? А чем питаться творческому человеку? Так-то все писатели и художники нищими были. Ну не все, многие. Но я же работаю...» Виктор насупился, разговор начал его угнетать. «Да», — ответила жена и хотела сказать что-то ещё, но решила промолчать. «Ну и Оксане нужно выучиться на профессию практичную, а хобби, как ты сказал, это творчество». Виктор в ответ вздохнул и спорить не стал. Он очень любил свою работу и не променял бы её ни на какие деньги мира, ведь там он чувствовал себя важным, нужным, а это так дорого человеку. В селе Ивановке на холме возвышается двухэтажное величественное здание, относящееся к XIX веку. Это зелёное деревянное здание – бывшая усадьба купца Якова, основателя села. Строение очень красивое, с различными узорами и лепнинами, большими белыми окнами. Внутри мраморный пол с мозаикой, чугунный старинный камин и узкая винтовая лестница – После смерти последнего члена этого дворянского рода в советское время здесь открыли детский туберкулезный санаторий. В память о дочери Софье, которая умерла от этого заболевания. В санатории, названном «Росинкой», находилось около 150 детей разных возрастов. Лечение включало в себя организацию правильного питания, гигиенического режима, климатического и симптоматического лечения – Виктор работал в этом санатории водителем скорой помощи и был незаменим. Его вызывали днём и ночью, в праздники и выходные. Всего водителей было двое, а также хороший медперсонал. Главный врач – Олег Фёдорович. Много медсестёр, нянечек, ещё один Виктор вёл физкультуру. Дети в санатории чувствовали себя прекрасно. Кругом лес, рядом река, хорошая площадка и парк. Кормили детей отлично. Трёхразовое сбалансированное питание. Те продукты, которые обычно были дефицитом, здесь были нормой. Рыба, колбаса, соки. Иногда, когда оставалось лишнее, даже доставалось работникам и их семьям. На цокольном этаже был больничный отдел. Здесь, среди белых стен с лепнинами, находилось всё необходимое оборудование и медикаменты. На первом этаже располагалась общая комната с камином большими мраморными, как пол, колоннами и мягкими зелеными креслами. Освещалась эта комната тремя огромными окнами, занавешенными темно-травяными тяжелыми шторами, оставшимися от дворянских времен. Здесь дети проводили вечера, им читали вслух, а сами ребята ставили различные сценки и небольшие концерты. Иногда сюда привозили кино, устраивая уютный кинотеатр. Большая белая стена служила экраном, на котором показывали мультфильмы, познавательные или военные фильмы. Рядом с залом находилась длинная столовая с резными окнами-ставнями, старинными столами и стульями. Из столовой на кухню вело небольшое окошко, через которое подавали еду, и оттуда раздавался вкуснейший запах. Санаторий был наполнен детским смехом, который омрачался только тяжелейшим кашлем, и его последствиями. К Виктору, доброму мужчине, который очень любил детей, всегда липли мальчишки. Они видели в нём друга, советника, наставника, а некоторые и отца, которого так не хватало, ведь многие ребята были сиротами. Но самый преданный был 12-летний мальчик Вова, который ходил по пятам за Виктором. Володя был маленький даже для своего возраста, худой, бледный с темными кудрявыми волосами и бледным лицом. Виктор, в свою очередь, в свободное время гулял с ним в парке, играл в футбол, читал ему книгу и разгадывал с ним кроссворды. В благодарность за это он получал искреннюю детскую улыбку, блеск в глубоких карих глазах и различные рисунки. Виктор настолько привык к мальчику, а тот к нему, что они были как отец и сын. Подобная дружба благотворно влияла на здоровье мальчика. Он хорошо кушал, много был на свежем воздухе и пошел на поправку. В один день мальчик подбежал к мужчине, обнял его за шею и прошептал на ухо. «Дядь Вить, возьми меня, пожалуйста, к себе!» Виктор обнял его, прижал к себе и тихо заплакал. Ему не могли отдать мальчика, как бы он этого не хотел. Мальчик тоже заплакал, тяжело и безнадежно. В скором времени им пришлось расстаться, срок пребывания мальчика закончился, и он отправился обратно в специальный детский дом. Позже Виктор хотел его найти, поднял все справки, но ничего не удалось. Либо он умер, и это скрывали, либо усыновили, но тоже не говорили. В общем, в сердце у мужчины всю жизнь жил этот болезненный, кудрявый мальчик.